Глава 12. Тик-так. Тик-так. В полной тишине часто возникало ощущение, что настенные часы в доме детства бьют огромными молотками по моим вискам. Удар за ударом ломают черепную коробку, пробиваясь к мозгу. Инстинкт самосохранения не может не включиться. Неизвестно при этом, на что он реагирует. То ли на воображаемый гипертрофированный страх реального разлома черепа от тяжелых звуков и их вибраций, то ли на исчезновение жизненного времени. Кронос возвещает о потере секунд, минут и часов твоего существования. Куда они ускользают, никто не знает, но все мучаются вопросом, как остановить или повернуть этот процесс вспять. Тик-так. Ценность каждого мгновения варьируется с бешеной скоростью, как курсы мировых валют. Сегодня она сравнима с золотом как молчание, чуть позже не стоит ничего. Эти перепады существуют в сознании одного человека, пока он торгует своими минутами или спускает их в авантюрном казино. Он не готов потратить часы на дешевую маловыгодную подработку, обозначая высокую цену времени, а в тот же вечер пытается ускорить стрелки часов, пыхтя на тренировке бицепсов. Лишь бы секунды добежали до нужного значения и растворились в ужасном воспоминании о ненавистной пахоте. В погоне за стройным телом время может дешеветь». Я не назначал вообще никакой ценности счастливым минутам, пока был жив Герор. События сменялись в естественном движении Вселенной и приводили нужные потоки энергии в согласии с динамикой мыслей. Кого я обманываю? Никакого пафосно-философского взгляда на время у меня не существовало. Сказать так красиво я могу только сейчас. А тогда? Почему жизнь кажется вечной? Факт осознания собственной смерти не дает его принятия. А вдруг все не так? Я смогу жить вечно, перерождаться, молодеть, стать вампиром. А потом бац, и больше нет никаких вариантов. Человек перестает существовать и будто бы часть тебя тоже. В такие моменты эгоистически подкрадываются мысли о неизбежности конца. Я стал часто представлять свою смерть. Энергия тела, думаю, на минимуме. Ее будет хватать на поддержку дыхания, циркуляцию крови и других внутренних процессов. Есть и пить просто не захочется. Горизонтальное положение, полусон, образы и очертания окружающего станут туманными. Некоторые части тела перестанут подчиняться. Где-то будет сухо, где-то мокро. Управляющие механизмы начнут отключаться, и глаза закроются от бессилия. Кислород будет наполнять клетки через сопротивление. Тишина станет замедлять движение микроорганизмов. Перед полной остановкой я открою глаза, и из уголка медленно покатится последняя слеза. скорб сожаления и одновременного облегчения. Сохранятся ли энергия сознания и душа потом? Истины никто не знает. Возвратившихся свидетелей нет. Мне бы хотелось, чтобы у нас всех было продолжение фильма. Новая серия в другом пространстве. Ведь если Герор теперь стерт навсегда, то справедливости не существует. Одна уникальная личность была сотворена и просто уничтожена без остатка? Для меня это слишком невыносимо. Думая о времени, мог ли я быть внимателен к счастливым моментам жизни? Четкого ответа не приходит. Эндорфины и прочие химические чудеса слишком приятны, чтобы не окунаться в них с головой. Герор намекал, что все хорошее может исчезнуть. Так он говорил о том, что собирается сделать? Я не знаю. Я бы хотел переехать в Канаду. Как-то заявил он. «Зачем? Чем плох наш город? Ты же был влюблен в него так сильно, что не поехал с родителями обратно в Испанию». Мы общались уже после наших рабочих успехов, и все было даже слишком здорово. Говорить серьезно было неуместно. Хотелось просто удерживать мнимое постоянство и жить в полсилы. Очень по-детски, знаю. Все же я решил разрядить надвигающиеся философские рассуждения Герора и с улыбкой спросил. Может, тебе мало снега зимой? Он проигнорировал вопрос. Здесь хорошо, но это тупик. Из-за океана веет каким-то дурманящим простором. Канада кажется мне алтарем свободы и в то же время отчуждения. Я как будто долго забирался на гору и увидел на вершине совсем не тот пейзаж. Потерян главный смысл. Герор вздохнул. Последнюю неделю... Не знаю, как сказать. Ты будешь смеяться, наверное. Я посмотрел на него пристально. Не нужно было ничего говорить. Ясно, что прошу продолжать. В общем... Последнюю неделю не покидает ощущение, будто я нахожусь вне тела. Парю рядом с ним и вижу себя со стороны. Оглушенное состояние ниточка вот-вот порвется и настанет тишина. Мне не страшно, это меланхолия. Я даже решил провести самоанализ. В интернете полно техник описывающих способы заглянуть внутрь себя и выйти на разговор со своими субличностями, демонами, если хочешь. Никаких невидимых голосов просто общение с самим собой. У меня вышел контакт с душой. Она сказала, что ей нечего больше здесь делать. Пора идти к Богу. Нет цели. Только тихое течение и цикличность дней. Не знаю, кто я сейчас. Все вокруг пропитано разочарованием и дымом. Остатки моего огня тлеют на берегу океана и ждут конца. Я дал ему подзатыльник. Не придумывай ерунды. Это обычное состояние после очередной победы. Опустошение. Ты завоевал новую высокую должность в компании, удовольствие и крах одновременно. Получил и теперь нет цели. Ставь новую. Продолжай идти. Сдурел говорить о конце? Все только начинается. Герор неожиданно улыбнулся. Ты прав. Глупости от усталости, наверное. Именно. Соберись. Хорош совет от друга. Без комментариев. У нас была невиданная связь, а я не воспринял подтекста и сигналов депрессии. Глубинные струны моей души не желали прикасаться к надвигающейся трагедии. На самом деле я все чувствовал, просто отрицал, что его время начало обратный отсчет. На неустойчивое состояние наложились преследование, опасность и отчаяние. Герор просто остановил свое время. Тик-так. Эти воспоминания шли фоном, пока Алан уговаривал продумать план действий. Он просто втолкнул меня обратно в дом, видя мой сумасшедший взгляд — заставил пересказать все, что было со мной за последние сутки. И разговор с Эллой, и знакомство с Анной, и рыдание Амалии. «Все это странно. Может быть, опасно. Ловушка. Много вопросов. Нужен план. Импровизировать нельзя. Кто что конкретно сказал. Только здравый смысл. Алан включил следователя. Киношные фразы и театральные жестов его явно увлекали». Он уже грезил литературными премиями за бестселлер о расследовании запутанной истории. Все это заставило меня отвлечься от накатившей тревоги за Амалию и улететь в воспоминания, лишь бы не слушать его пустые рассуждения. Время, которое мы проводим с человеком, становится общим для нас. Оно же и разделяется при расставании, сохраняя свое течение. Пока Герор был наедине с собой, в его голове могло происходить все, что угодно. Он вытворял нечто неведомое. Мои брови нахмурились, пока глаза смотрели в никуда. Действительно. Поступки. Мы же не знаем, кто что делает вне нашего ведома. Моя челюсть сжалась, все мышцы тела напряглись. Алан сказал, что нарыл информацию. А потом. Любитель похищать данные может похитить человека? Наверняка такой театрал умеет облапошивать любую публику. Я сказал через сжатые скулы. Вы говорили об офисе Эллы. О здании. «О магазине музыкальных инструментов, который теперь меня приглашает некто, похитивший Амалию. А буквально через 10 минут вы на пороге». Аллан прервал свои шаги по комнате и уставился на меня с преувеличенным удивлением. «Вы меня опять в чем-то подозреваете?» Режиссер сказал бы «Переигрываешь». Все какое-то ненастоящее в этом человеке с самого начала. Мой взгляд начал искать вокруг подсказки, что делать». Он стоял спиной к двери в подвал. Я же сидел на табуретке напротив у входа в кухню. Просто встать и толкнуть его. Дверь открывается внутрь, но не уверен, что она не заперта. Винтовой замок был точно за правым локтем Алана. Можно схватить его, ударить отверную ручку и отвлечь. Пока он будет приходить в себя от неожиданности, я проверю замок. Очень быстро придется собрать все силы и затолкать журналистов в подвал. Много действий, риск есть». «Лучше уж пойти в банк Я резко встал и прыгнул на Алана, вытягивая руки. Дверь оказалась не запертой. Он просто свалился, открывая ее своим весом и задевая блестящими терракотовыми ботинками мой пах. Боль проткнула все тело до мозгов. Я согнулся пополам, увидел перед собой чужие ноги и рывком запрокинул их себе на плечи. Силы забирала боль, но оставшиеся я потратил на то, чтобы закинуть Алана за дверь подвала. Удар, щелчок, заперто». «Если ты главная сволочь в этой истории, то я вытащу Амалию. Если нет, просто посидишь здесь, справлюсь один. Отдыхай!» – крикнул я напоследок и выбежал из дома. Я жил на отшибе. Тихий переулок с несколькими жилыми постройками, где практически никогда не проезжают машины. До оживленной соседней улицы пришлось бежать, проваливаясь в снег. Очищенная дорога разделяла жилые дома на два берега. Ночной таксист покупал хот-дог в маленьком круглосуточном ларьке на другой стороне улицы. «Эй, мне срочно нужна ваша помощь!» — закричал я. Голос разбил холодный ночной воздух, пока я перебегал к таксисту через дорогу. Много мата, но согласие получено. Он измазал кетчупом весь руль, пока я заставлял сжать на газ усерднее. Таксист уехал быстро, спасаясь от сумасшедшего, не давшего ему спокойно сожрать вожделенный хот-дог. Здание передо мной молчало. В окне офиса Эллы было темно, а вот сокольный этаж освещался изнутри. Вывеска музыкального магазина гласила «Дом Курта». Дверь не заперта. Несколько гиперосторожных шагов привели меня в маленькое помещение с темно-зелеными бархатными стенами, имитирующими комнату звукозаписи. Ни души. В грубом хаосе повсюду лежали электрогитары, синтезаторы, книги о выдающихся рок-музыкантах, микрофоны. Это не было разгромом, просто творческий беспорядок ассортимента. В конце помещения прямо напротив входа стоял кассовый аппарат на деревянной тумбе, за которым висел огромный метра два портрет Курта Кобейна. Черно-белое фото, где музыкант застыл в процессе вязания крючком. Очень необычное изображение, соединившее в себе земное проявление человека в действии и магию гениальности. которая лилась невидимыми слезами из открытых глаз Курта. Этот взгляд затягивал, и я подошел. Портрет оказался оформлением плоской двери с круглой ручкой. Из глубины моей души стало подниматься подозрительное спокойствие. Молчание поглотило и эту комнату, и меня самого. Нужно было оставаться хладнокровным и восприимчивым одновременно. Баланс трезвости и собранности. Реакция может спасти мне жизнь или, наоборот, прервать ее. Петли на крючке Курта застыли в недовязанном состоянии. Фаза процесса. Это не просто поза для фотографа. Необычная фиксация движения. В глазах музыканта я читал приглашение. Намек на предложение понять происходящее и выстроить всю мозаику. Одно движение, и петли превратятся в полноценный узел. Один шаг — и я окажусь в пространстве ответов. Прикосновения к холодной дверной ручке я не почувствовал. Ладони давно остыли, но я не ощущал понижения температуры своего тела. Хладнокровие поселилось и в мыслях, и в мышцах. Осталось просто потянуть дверь на себя, и наступит перелом. Я в точке бифуркации. Пока я собираюсь с мыслями, Амалия может лишиться жизни, или Алан выломает дверь и примчится за мной. «В любом случае, пора войти в пространство неизвестности». Тик-так. В голове зазвучала все та же строчка из песни Курта «С выключенным светом все не так опасно». «Если за дверью темно, это преимущество. Если я выключу свет страха, будет слышна истина». И я это сделал. Дверь не скрипнула, просто открылась от маленького импульса моей руки». кирпичный коридор спускался грубыми поколотыми ступенями. Разрезая потолок пополам, вглубь тянулась лампа змея с фиолетовым светом. Спускаться пришлось очень долго. Даже ад расположен не так глубоко. Если это единственный путь, соединяющий выход на улицу и неизвестную конечную точку под землей, то я обречен задержаться надолго. Обратный подъем не преодолею ни за час и ни за два». Ступени периодически переходили в зигзаг, как в многоквартирных домах. Никогда не страдал клаустрофобией, но она уже стала зарождаться в глубине солнечного сплетения. Ступени обрывались у очередной двери, на которой красовался постер Брайана Джонса в светлом блейзере и рубашке с экстравагантным рисунком. В одной руке он держал бокал вина, в другой – огромную вилку. Взгляд устремлен вверх. Это намек, что каждый входящий будет съеден? Приглушенный звук доносился впереди. Мои музыкальные уши схватили мелодию, но не могли ее определить. Я пошел за мотивом. Дверь поддалась так же легко, как и предыдущая. Женский голос встретил меня тягучими звуками драмы. Пела сама Эмми Уайнхаус. Это безмолвное чувство удовлетворенности, которое есть у каждого, просто исчезает, как только садится солнце. В моих снах он свиреп, захватывает мои кишки. Он наполняет меня ужасом, который просачивается в душу. Он плавает в моих глазах возле кровати. Я проливаюсь на него. Луна заливается внутрь, и я просыпаюсь одна. Песня звучала из ниоткуда. Акустическая система была явно завуалирована в огромной комнате с черными стенами. Все освещалось множеством потолочных ламп в виде черепов. В центре стоял круглый стол из темного дерева. Его крышка изображала пластинку граммофона с красным кругом по центру. Стульев не было. При всей экстравагантности этой мебели внимание забирала стена, находящаяся за столом. В ней была абсолютно белая дверь, над которой изображена копия граффити клуба 27 в Тель-Авиве. Все музыканты прорисованы идентично оригиналу в смертной хронологии. Роберт Джонсон, Брайан Джонс, Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус. А вот неизвестная фигура изменилась. Вместо нее возникли семь новых. У участников клуба есть продолжатели. Появились три неожиданно знакомых лица и четыре белых силуэта. Вся моя хладнокровность вспыхнула сильнейшим жаром. Воздух исчез, а пол стал покачиваться в ритм звучащей песни. Итак, три новых лица на граффити. Бланка Инковская, Герорда Мика, Уильям Мун. Остальные четыре места свободны. Музыка остановилась. Белая дверь под граффити открылась. Они вышли молча. Мое время вступить в клуб пришло. Тик-так.